В церкви, освященной огнями, паникодила лампад тесно. Слова и напевы тысячелетней давности, покрой рис и облачений, заповедан Византией. Кто знает, не надевал ли эту самую епитрахиль или филонь Филипп Колычев, Соловецкий игумен, а потом митрополит московский и всея Руси, задушенный малютой в Тверском отрочем монастыре. Нет ли в этой преемственности и незыблемости отпечатка вечной истины? Какие неисповедимые пути привели столько православного духовенства сюда, в сложенную из дикого камня твердыню россиян на севере, древнюю соловецкую обитель? Не воссияет ли она отныне новым светом, не прославится ли вновь на длинную череду столетий? Эти мысли тревожат сознание, веришь и сомневаешься. Отрадно бы обрести опору в трудной жизни. Не стояла ли некогда и не выстаивала ли Россия на твердой вере? Или все не так? А попросту поток революции смыл и похоронил старую Россию, а церковь словно уцелела, вот и родилась иллюзия, что она способна, как дуб, выстоять в любое лихолетие. Прерывалось пение на клиросах. Старческий, слегка дребезжащий голос призывает молиться за страждующих, плененных и в море далече. При этих словах к горлу подступает ком. Да-да, именно про нас, плененные, кругом плещет студеное белое море. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и асу вас». И эти слова заставляют тянуться к некой благодатной и всемогущей силе, способной защитить, укрыть от захлестнувших мир зла и насилия. Эти короткие, как приступ головокружения минуты умиления, сменяются возвращением к трезвой оценке бытия. К Евангелию в полупотемках церкви сквозь притихшую толпу пробирается, набожно крестясь, комендант пересылки Курило. Целует образки на переплете. Службы были долгими. Мы выходили из церкви, когда вокруг уже лежал светлый покой беломорской ночи. В необычном освещении ряды одинаковых крестов не отбрасывали тени и не выглядели призрачными. Непотревоженно лежал под ними прах почивших в бозе иноков. Монахи не запускали ни одной могилы, и самый древний Обновляли крест с надписью и холмик. Можно было отслужить панихиду по останкам монаха шестнадцатого века. Такая преемственность казалась несокрушимой и становилась страшной. Страшно за будущее своего отечества, Своего народа, отлученного от своих отцов, Их веры, дел, обычаев, забот. Сверкают белизной стены корпусов Со средневековыми названиями Отрочий, Рухлядный, Квасоваренный, Громада соборов Соловецкого, Ставропегиального монастыря, как будто излучает свет. В ограде часть обширных мощеных дворов обращена в цветник с отлично ухоженными клумбами, с камьями вдоль разметанных, посыпанных песком дорожек. В погожий летний день тут настоящее светское гуляние. Прохаживаются и сидят люди, сочными манерами, Они учтиво друг с другом раскланиваются, благовоспитанно разговаривают в полголоса, нередко вставляя французские слова. Если случится пройти тут даме из жен барака, знакомые очень изысканно целуют ей руку. У большинства этих светских людей вид потрепанный и болезненный, на них одежда, обтершаяся над тюремных нарах, но держатся они чопорно и даже надменно.